Глава двадцать третья Из глубины ощетинившегося копьями и мечами боевого строя, что постепенно все больше и больше заполнял залу, вышла женщина. Воцарившуюся тишину прервал громкий командный голос. «Я, Зоря, из дома змеи, капитан имперской гвардии, смею говорить от имени ее императорского величества Ламии Ламийской». Женщина, носящая имя Ливиния Сафран, незаконно присвоившая себе титул баронесса, а также подозреваемая в связях с преступностью, должна немедленно явиться в цитадель для дальнейших разбирательств и суда. В случае неповиновения мы будем вынуждены применить силу. После этих слов лица и взгляды гостей побледневшие настолько, что даже мертвецы позавидуют. Все как один Обернулись в сторону хозяйки. Незаконный титул, связи с преступностью, сама зоря. Черт возьми! Да что здесь происходит? Одновременно закипая от злости и нахальства этой оркоподобной бабы, бесились женщины. Без приглашения ворвались в мой дом в столь прекрасный и праздничный день. Да к тому же еще и смейки при всех в открытую «меня оскорблять», приписывая некие небылицы в виде связи с какими-то преступницами. Смело и без капли стеснения произнесла женщина. Пусть за стражницей и стояла влиятельная личность, но ведь и за ней были не последние люди. Взгляды женщин на мгновение пересеклись. Между ними, будто из ниоткуда, Перекрыв все подъемы по лестницам, ведущие вверх, возникли два десятка наемниц, прислужниц местной хозяйки. Кожаная перчать, покрытая чешуйчатыми стальными пластинами, плавно легла на рукоять меча, который, в свою очередь, Зоря старалась не вынимать как можно дольше. Мальчик был за ее спиной и наблюдал. В этот момент женщине хотелось, чтобы он увидел в ней не только страшного и грозного воина, но и терпеливого, понимающего собеседника, парламентария. «Вы ставите под сомнение слова и приказания нашей императрицы?» Недовольно поморщившись, произнесла Зоря. Ответа не последовало. Женщина лишь фыркнула, разведя руками, и посмотрела куда-то в другую сторону, пытаясь высмотреть кого-то в толпе. Одна из старух кивнула значит, одобряют и помогут». Рассудила Ливиния, после чего, кивнув одной из подопечных, отдала приказ увести ее дочек из этого места. Расталкивая сторожниц в сопровождении второго капитана Катарины, из толпы вышел Жак. Тем самым мужчина надеялся, что собравшиеся увидят всю серьезность происходящего, поймут, кто перед ними, и отступят. Он надеялся избежать кровопролития. «Я Жак, принц черной воды, от имени...» «Убить!» Лишь услышав имя вышедшего из толпы юнца, отдала приказ М, для которой смерть этого мальчишки в последние месяцы стала одной из приоритетных задач. Размытый человеческий силуэт лишь на мгновение показался в воздухе, в трех метрах над головами стражниц. Некто в черной овальной маске, без каких-либо узоров и линий, в такой же темной одежде, не раздумывая, нажал на спусковой крючок своего небольшого орудия. «Бах!» — вдарило по ушам, и в ту же секунду неизвестная налетчица испарилась в клубах, образовавшегося после выстрела дыма. Столб искр взметнулся перед Олегом. «Огнестрел!» Задался вопросом шокированный мужчина. Гном копья! Защитить принца! Убить их всех!» Испугавшись за состояние Жака, скомандовала Зоря. Десятки отложенных телепортов последовали один за одним. Гости в панике разбегались в тот момент, когда красные плащи, взявшись за оружие, четко и ясно начали демонстрацию своего ремесла, которому большинство из них обучались с детства. Битвы как таковой не было. Не билась сталь о сталь, не пели в унисон чьи-то клинки. Это походило больше на побоище, резню, чем на что-либо другое. Те, кто по каким-то причинам не смог сбежать, в миг погибали. Магия телепортации многих гостей также давала сбой. Будущее этих бедолаг тоже уже было предрешено. Однако, несмотря на все усилия, Хозяйке все же удалось сбежать. Все закончилось в считанные минуты. Отошедший от шока Олег медленно прошелся глазами по залитым кровью стенам и полам. Он не хотел всего этого, но, видимо, таков был путь этого мира. Обжигающий плечо жар медленно расползался по руке. Сквозь рукава белой накидки выступили алые пятна. «Все-таки достало!» Сокнул языком мужчина, прижав ладонью небольшую рану в области плеча. — Господин Жак ранен! Позовите целителя! — вскрикнула одна из стражниц, мельком заметившая пятна крови. Суматоха, поднявшаяся после этих слов, превысила даже ту, что царила в здании во время битвы. Воительницы метались из стороны в сторону. Целительницы в поте лица выковыривали из плеча парня своей магией угодившие туда осколки, а мужчина, рассевшись на одном из гостевых кресел, думал, почему все так получилось. — Простите, господин, припала на одно колено Катарина, пока Зоря была занята переговорами. Именно эта женщина отвечала за безопасность парня. — Если бы вы только послушали меня и остались снаружи... Продолжала горестно сотрясаться женщина, на что Олег лишь покачал головой. Всего лишь царапина. Указав пальцем на плечо, на котором, благодаря целебной магии, уже и следа не осталось, проговорил он. К беседе Жака и Катарины с докладом присоединились Зоря и Фридрих. «Господин, нам удалось взять в плен нескольких местных гостей и наемниц, сопровождавших их», — отчиталась Зоря. «Установить личности и допросить». Гостей было много, нарядные и слабо похожие на сливки темного общества, они в дальнейшем могли стать большой проблемой. Нет сомнений, что каждая из присутствовавших обладала немалым состоянием и влиянием в своих кругах. И теперь, когда они разворошили осиное гнездо, оставалось как можно скорее вычислить, кто кем был. Тем самым можно было раскинуть нить во все стороны, избавиться от львиной доли теневых глав, разместив на их должностях своих людей. «Уже допросили, ваша светлость!» Его не так давно ранили, а на лице нет и тени страха или сомнения. Он точно мужчина. Фридрих вновь нервно прошелся глазами по мальчику, что сейчас, как ни в чем не бывало, непринужденно болтал с женщинами. «Наши потери!» Вновь поинтересовался Олег. Троим сильно досталось, над ними уже работают целители. Десяток женщин отделались синяками и ссадинами. Ничего особенного, отчиталась Зоря. Это хорошо. Фридрих, тебе есть что сказать по поводу произошедшего? Вопрос молодого Жака вывел мужчину из размышлений. Ах, простите, да «Антителепортационное поле. Почему оно не сработало?» Обратился мужчина к капитанам, на что женщины лишь постыдно опустили глаза. «Саботаж, ваша светлость. Виновные уже задержаны и отправлены в катакомбы цитадели на допрос». «Даже так? Враги среди нас. И это печально. Фридрих, есть еще что?» «Нет, но у меня все». Поклонившись, ответил мужчина. — Хорошо, тогда отправляйся к нашим раненым. Проследи, чтобы каждой из пострадавших было оказано должное лечение. И, кстати, у нас же еще остались деньги. — Эм, да, ваша светлость, около трети от полной суммы. Сверившись с очередной записью в своей книге, произнес мужчина. — Отлично. Всем принявшим участие в схватке выдать пятьдесят процентов от их месячного жалования. Мы потянем такие траты?» «Конечно. еще и останется. «Тогда исполняй», — оборвал парень. «Есть», — ответил Фридрих и поспешно покинул комнату. «Вам не стоило. Воительницы получают достаточно высокое жалование. Попыталась оправдаться Зоря, но холодный взгляд парня не дал женщине закончить мысль. «Видимо, недостаточно, раз в верхних эшелонах кто-то так запросто может нас предать». «Позор мне и моему роду!» Зоря морально была уничтожена. Мало того, что преступники сбежали, так еще и предательницы и ранения. «Ладно, об ошибках поговорим после. Сейчас прикажи построить пленниц». Я лично желаю познакомиться с теми, кто в настоящее время является нашими врагами.